В условиях своей планеты худлариане вбирали питательные вещества всей поверхностью тела из густой, словно суп атмосферы, но в условиях других планет или в космосе их приходилось время от времени опрыскивать специальным питательным концентратом. На теле малыша-инопланетянина кое-где уже виднелись обширные пролысины, да и на остальном кожном покрове корка от предыдущей кормёжки заметно истончилась. Малыша явно было пора снова кормить. Омара приблизился настолько, чтобы не подвергать себя опасности, и осторожно включил питатель. Малолетнему Фробу процедура опрыскивания питательным раствором, похоже, понравилась. Он вылез из угла и принялся возбуждённо метаться по крохотной для него спальне. Нужно было не спускать с детёныша струи и в то же время энергично маневрировать, чтобы не столкнуться с ним. От прыжков больной ноге изрядно досталось, мебели в спальне тоже. К тому моменту, когда появился Какстон, вся наружная поверхность теперь уже успокоившегося малыша, а также вся внутренняя поверхность спальни были покрыты толстым слоем невыносимо вонючей питательной смеси. «Что здесь происходит?» — рявкнул начальник участка. Сдержав гнев, Омара объяснил и добавил. «Теперь я решил кормить его в открытом космосе». «Ни в коем случае!» — взорвался Какстон. — Малыш всё время будет находиться здесь с вами. Мы об этом ещё поговорим. А сейчас речь идёт об аварии. Ваша доля вины — вот что меня интересует. Всем своим видом Какстон давал понять, что готов терпеливо выслушать Омару, но уже заранее не верит ни единому его слову. Не успел Омара произнести двух фраз, как Какстон перебил его. «Вам известно, что наш проект находится в ведении корпуса мониторов. Обычно они предпочитают, чтобы мы сами расхлебывали свои неприятности, но в данном случае речь идет об инопланетянах, так что мониторов придется ввести в курс дела». «Предстоит расследование». Он прикоснулся к маленькому плоскому ящику на груди. «Считаю своим долгом предупредить вас, что я фиксирую каждое ваше слово». Кивнув, Омара начал монотонно излагать ход событий. Он понимал, что его рассказ звучит весьма неубедительно, а подчеркнуть какие-то детали, которые бы говорили в его пользу, означало сделать всю историю ещё более неправдоподобной. Кагстон не раз собирался что-то вставить, но, видно, передумывал. Наконец он не выдержал. «Но хотя бы кто-то был свидетелем того, что вы действительно сделали всё возможное для их спасения». А может, обоих инопланетян видели в опасной зоне, когда предостерегающие сигналы были уже включены? Вы тут сочинили занятную сказочку, которая объясняет их бессмысленное поведение, а заодно, ну, совершенно случайно, конечно, рисует вас прям-таки истинным героем. Но ведь могло быть и так, что сигналы вы включили уже после несчастного случая, что причиной всему послужила просто ваша небрежность — А все ваши росказни насчёт заблудившегося детёныша — ложь, чтобы отвести от себя весьма серьёзное обвинение. «Меня видел Уоринг», — прервал Какстона Омара. Тот пристально посмотрел на него. Сдержанная ярость на лице начальника участка сменилась гримасой брезгливого презрения. Омара вдруг ощутил, что щёки у него начинают гореть. «А, вот как! Уоринг!» — насмешливо протянул Какстон. «Ничего не скажешь. Ловко придумано. Всем известно, что вы вечно издевались над беднягой орингом донимали его и смеялись над его беспомощностью, так что он вас наверняка должен возненавидеть. И, разумеется, судьи подумают, что даже если он вас и видел, то не скажет этого. А если он ничего не видел, они всё равно решат, что он видел, но нарочно держит язык за зубами». Какстон круто повернулся и направился к шлюзу. Уже переступив порог внутренней двери, он обернулся. «И запомните, Омара, если малышу из-за вас станет плохо, если вообще с ним хоть что-нибудь случится, монитором не удастся с вами даже побеседовать. Понятно?» Намёк более чем ясен, со злостью подумал Омара. Отныне он обречён делить свою каюту с этим килограммовым одушевлённым танком. А ведь все знают, что выпустить худлорианина в космос — всё равно, что отвязать на ночь собаку. Ему это совершенно ничем не грозит. Но, увы, Омара имел дело с простыми, бесхитростными, сверхсентиментальными и весьма решительными людьми — монтажниками космических конструкций. Полгода назад, уже включившись в работу над проектом, Омар обнаружил, что ему снова предстоит заниматься делом, которое, будучи важным само по себе, не приносит ему никакого удовлетворения.